Эх, родная, цветочек мой распрекрасный. Твоя безделушка работы мастеров 15 века. Не стоило землицу тревожить. Откопал женщине сюрприз на свою голову. Полная ясность. Меня просто выследили и захотели потолковать по душам. Выяснить отношения. Так сказать, конкурента с дороги убрать. Наверное, хотели купить или напугать, или... «Да неважно. Теперь придется уходить. Ничего не поделаешь. Правила нарушать нельзя». И так уже наворотил. Алексей разрабатывал схему выхода из ситуации. «Мне придется уйти», – прозвучал непривычно серьезный голос. Девушка посмотрела на Алексея и обмерла. «Как уйти? Что ты такое говоришь? Почему?» прошло около минуты и этот тип тебе что угрожал девушка продолжала внимательно изучать своего любимого внезапно в ее глазах засверкали молнии и неестественный загробный голос начал черевовещать убью нет живьем закопаю пусть прочувствует нет Лучше в болото, в самую топкую трясину. Там многие отдыхают. Палач поймал кураж и, поразмыслив, подытожил: Сегодня же. Пилот снова решил потянуть время. Ситуация весьма и весьма сложная, да неприличие. Во-во, начинается. Потом этот Джеймс Бонд, конечно же, добавит. Забудь и ни о чем не беспокойся. Этого только и не хватало. Вот именно это мне и нужно для полного счастья. И что самое стрёмное, она это сделает. К бабке не ходить. Настоящий изверг в юбке. Хотя в ее гардеробе юбок-то нет, наверное. И Я не видел. А если ее избранник решит на сторону гульнуть? Берегись, мужичина. Не дай бог такая женщина что-то узнает. Страшно подумать. Что она тогда сделает с коварным изменщиком? Сначала, к примеру, оторвет и отрежет предателю все, что можно оторвать и отрезать. Как скульптор, который отсекает от куска безмозглой глины все лишнее. чтобы не повадно было, чтобы и думать забыл о том, как на других женщин заглядываться. Ну а потом в болото. Там предателю самое место. Пускай там с закикиморами всякими ухлестывает. Алексей наблюдал, как разъяренная тигрица готовится к прыжку. Здесь автор сделает небольшое отступление, чтобы прокомментировать ситуацию в целом. Кому интересен только сюжет, стоит пропустить эту часть. Любящая женщина вреда своему мужчине не может принести. Точнее, непоправимого вреда. Еще точнее, за редким исключением. Она вообще никому и никогда вреда не принесет, поскольку истинная любовь не дает этого сделать. Такова ее природа. Этот подарок на всю жизнь и никогда не иссякнет. Среди слабого в кавычках пола попадаются исключительные личности. Но есть лишь одно «но». В острой кризисной ситуации у женщины может перемкнуть контакт в самом уязвимом месте, то есть в разуме вследствие чего она способна превратиться в громовержца. Здесь некоторые мужчины могут покивать головой, соглашаясь с этим утверждением. Так вот, не обольщайся, господин хороший. Любой человек стоит на ступеньку ниже в развитии по сравнению с носителем света. Вернее, на порядок ниже. Еще вернее, тебе до настоящей женщины, как пешком до луны. Слабый в кавычках пол, о своем драгоценном содержимом просто забыл, а подсказать некому. Что касается интеллекта, за который мужчина держится как за спасательный круг, тут автор вынужден вас огорчить. Интеллект нужен лишь для того, чтобы осознать его бесполезность в качественном развитии, а также чтобы реализовать научные текущие идеи, которые к реальному знанию не имеют никакого отношения. Как развивать разум? Большинство мужчин не имеют ни малейшего понятия, а по поведению в критической ситуации от женщин вообще не отличаются и могут им легко проиграть. Более-менее развитая женщина способна удивить своей находчивостью и изобретательностью любого высокомерного мудреца. Все интеллектуалы будут нервно курить в сторонке, затем они могут собраться в кучу под один гордореющий реющий стяг, на котором красуется лозунг мой IQ 200 и отправиться бродить по темным дремучим лесам, чтобы утонуть в каком-нибудь болоте, коих бесконечное множество. Мы немного отвлеклись, вернемся непосредственно к слабому полу и принципах его поведения в экстремальных условиях. В сложных ситуациях женский эмоциональный сердечный центр резко активизируется, а внутреннее напряжение начинает зашкаливать забивая светлое чувство и заглушая разум вернее происходит сложение двух мощнейших движущих сил которые заставляют действовать трепетного носителя любви по другим законам ну а поскольку истинная любовь навсегда делает человека по-настоящему бесстрашным то выводы напрашиваются сами собой спасайся кто может безжалостный и беспощадный берсерк взял в руки свой топор и вышел на тропу войны Если темперамент позволяет, то вершитель судьбы, не напрягаясь ни капли, разработает хитроумный план и уничтожит любого врага, угрожающего ее счастью. Прыткий и изворотливый каратель учинит расправу над всеми, полезет вперед батьки в самое пекло и с готовностью пожертвует жизнью, защищая своего ненаглядного. В роли кровавого мстителя влюбленная женщина вообще вне конкуренции изменнику Родины, любящая темпераментная женщина напечет горячих кренделей и навтыкает их своему, своему кумиру во все места, чтобы осознал, какой клад рядом с ним находится. Такое иногда случается. Ежели вы считаете, что автор чего-то там приукрашивает или преувеличивает, то ничуть не бывало. Есть женщины в русских селениях. Вы, вероятно, не видели, как слабая женщина потеряв терпение, спокойно швыряет разбуянившегося не по делу крепкого мужика. Да так, что впоследствии мужчина, посмотрев в глаза сопернику, уже ничего не хочет. Кроме того, как убраться по добру, по здорову. Или как глупая женщина выдает грамотные рекомендации на темы, смысл которых от нее так же далек, как устройство гиперболоида инженера Гарина. Носитель истинной любви придугает предугадывает заранее опасные шаги своего избранника, а измену даже в зачатке почувствует сразу если ты изменил успешно, а женщина ведет себя как ни в чем не бывало то она однозначно не умеет любить по-настоящему, либо тебя не защищает глубинное любящее сердце не оставит без внимания ни одно скрытое нечистое событие оно проницательнее любого детектора лжи, а улики ему вообще не нужны Что бы ты ни придумал и как бы ни выкручивался, все бесполезно. Природная смекалка в купе с прозорливостью в данном случае совершенно ни при чем. Автор гарантирует это, ибо опытный проворный лис испытал не раз на своей собственной шкуре сей интересный факт. Настоящая женщина, в отличие от остальной массы погремушек обоих полов, умеет прощать и, конечно же, простит тебе любой опрометчивый шаг только вот полноценно оберегать уже не станет, ибо обманнутое доверие восстановить крайне сложно. Мужчине надо быть на чеку и беречь своего воистину бесстрашного и по-настоящему отважного бойца от роковых ошибок, а также ни в коем случае, даже под пытками, не выдавать лишнюю или вредную информацию любящей женщине. имеется в виду не измены, они не пройдут, а все остальное способная спровоцировать амазонку в неграмотные или опасные действия. Необходимо научить своего прирожденного воина не терять равновесие и не идти на поводу у эмоций. Также придется помочь женщине осознать, что вредно, а что полезно, при условии, что ты сам достаточно развит. Это твоя задача. Если удастся, счастье будет немерено. Родится иной человек другого уровня. Который уже никогда не наломает дров, а просто согреет, подскажет и поможет пережить любые трудности Происходит и несколько иначе Мужчине по большому блату достается сформированная любящая личность Тогда очень большой вопрос, кто и кому на самом деле будет что-то объяснять Развитая женщина в споре от тебя мокрого места не оставит, хотя и постарается не обидеть ты получишь мощнейший удар по неуемным мужским амбициям и гипертрофированному самолюбию. Для этого и дана такая мучительница. Несообразительный умник вместо того, чтобы сказать спасибо, будет с пеной у рта доказывать свою неправоту, нести всякую околесицу и ничего не поймет. Очень жаль. Угомонись, тебе просто повезло. В противном случае обломаешь себе зубы. Вселенная не станет развивать бесперспективную особь, а мужчине, которому пора прогрессировать, назначает спутники личность, которая постепенно отобьет всякую охоту заниматься ерундой. И напоследок небольшое дополнение во избежание недоразумений. Защита не имеет абсолютно никакого отношения к разбиванию голов и иной порчи здоровья. Неразвитый человек никогда не будет иметь понятия о том что такое беречь и защищать. Если же носитель света в виде исключения слегка переусердствует, охраняя своего ребенка, то творец отнесется к нему снисходительно и предоставит возможность исправить ошибку, ибо к желающим развиваться несколько иной подход, особенно к женщинам. Просьба не путать подход с отношением, это разные вещи. Нам пора вернуться к нашим героям. Пока все еще живы.